Эпилог. Самолёты садятся в Мадриде в аэропорту Барахас имени Адольфо Суареса. Аэропорт назвали так после смерти Адольфо Суареса в 2014 году. Повернись история чуть иначе, он мог бы носить и другое имя: Хуана Карлоса, Мануэля Фраги, Лауриана Лопеса Родо или Таркуата Фернандес Миранде. Это мог бы быть даже аэропорт имени Альфонса Армады. если бы ему вдруг удалось стать испанским де Голем, изобретательно спасти страну от путча, в котором он участвовал, а потом долго и успешно возглавлять правительство. Это мог быть аэропорт имени Хуана Карлоса, если бы он покинул этот мир раньше Суареса, ведь их роль в переходе Испании к демократии одинаково велика. Или имени Фраги, Родо или Миранды. Если бы не Суаресу, а кому-то из них, король, уволив в 1976 году последнего назначенного Франка премьер-министра Ариаса Навара, поручил создать первое правительство политических реформ, и тот, кому это поручено, успешно справился с тем, чтобы перевести страну от диктатуры к демократии и из изоляции в Европу. Но этот аэропорт не мог носить имя Техеро или Миланса. потому что даже если бы они победили 23 февраля 1981 года, эту победу уже тогда и тем более позже испанское общество сочло бы своим поражением, и ему не присвоили бы имя Ариаса, потому что общество не приняло простого продолжения диктатуры с косметическим ремонтом фасада. Иными словами, главный столичный аэропорт мог получить имя любого из тех, кто помог бы обществу выбраться из диктатуры и раскола. в которых оно застряло, и перейти к современности, в которую страна хотела попасть, но не знала, как это сделать, не разрушив себя. История могла повернуться чуть иначе, но не развернуться и пойти вспять. В этом с самого начала состояла главная претензия к Суаресу. Он прославился тем, что, оказавшись на его месте, сделал бы любой. Он возглавил перемены, которые произошли бы в любом случае, с ним или без него. и которыми мог бы руководить человек более заслуженный, более достойный быть прославленным в веках. Но Суарес? Кто такой Суарес? Это умоление Суареса, однако, содержит непреодолимое противоречие. Если с задачей, которую выполнил Суарес, справился бы любой, бессмысленно предъявлять ему претензии в том, что он не заслужил своей роли. Он просто стал тем любым, тем самым, кем угодно, выполнившим эту задачу. История не всегда справедлива, и лучшие роли в ней часто достаются не тем, кто дольше всего к ним готовился и больше всего для этого сделал, а тем, кто оказался в правильное время в нужном месте, в лучшей форме. Историей обрачиваются цепочки человеческих связей, социальные молекулы, из которых состоит любой отдельно взятый срез времени. Молодой король Хуан Карлос не великого ума, но достаточной решимости преемник диктатора Любитель горных лыж, быстрых машин, обаятельных женщин и хорошей еды, назначил главой правительства своего ровесника и понятного ему человека, тоже молодого, не слишком образованного функционера с привлекательной внешностью, тоже любителя хорошей жизни и честолюбца. И этот человек сделал ту самую работу, которой десятилетиями готовились себя реформаторы внутри номенклатуры и знаменитые оппозиционеры в стране и в эмиграции. Но есть дополнительные причины, почему историческая слава и честь дать имя столичному аэропорту достались Суаресу. Во-первых, это посмертная слава, а умершие не преподносят сюрпризов. Если бы Хуан Карлос ушёл из жизни раньше Суареса, посмертное слава главного реформатора могла бы достаться ему. Соперник Хуана Карлоса в борьбе за испанский трон, его кузен и муж внучки Франко Альфонсо де Борбон и дампир. погиб в 1989 году, катаясь на горных лыжах в Колорадо. Хуан Карлос тоже любил горные лыжи и произойди с ним что-то подобное, когда он был ещё молод, красив, популярен, не замешен в коррупции и любовных скандалах, он несомненно занял бы первое место в пантеоне строителей современной демократической Испании. Суарес умер в 2014 году. К этому году Хуан Карлос уже был слишкомскомпрометирован коррупцией и скандалами, чтобы персонифицировать главное событие новейшей испанской истории мирный переход от диктатуры к демократии. Как вышло, что за столь же долгое время Суарес не омрачил своей славы героя демократического транзита. Действительно, после своего исторического премьерства Суарес прожил целую жизнь, но большую часть этой жизни он прожил вне политики и даже вне общества. И это помогло законсервировать легенду. Суарес завершил политическую карьеру в 1991 году, но уже тогда у него начали появляться признаки болезни. Он путал вымышленное и реальное, фантазии и действительность. Болезнь Альцгеймера прогрессировала, и в последние годы он не помнил о своей исторической роли. Досрочная общественная смерть сделала его при жизни фигурой из славного прошлого. но в легендарную фигуру вне политики, вернее над политикой. Он начал превращаться ещё в крепком здравии и ясном уме. После попытки переворота 23 февраля Суарес хотел вернуться в политику, ведь вся страна увидела, как он героически не подчинился пучистам. Трижды он избирался депутатом от своей маленькой социально ориентированной центристской партии, которая так и не стала большой. Много голосов, поданных за неё, хватало, чтобы он лично попадал в парламент. Без собственной фракции в парламенте он не мог влиять на политику при помощи голосований и стал влиять как мог. Авторитетом первого главы демократического правительства страны, который демонтировал диктатуру, построил демократические институты и не склонил голову перед путчистами. Он всё меньше выступал с позицией политической целесообразности. и всё больше как носитель высоких политических принципов, политический моралист, участвуя в парламентских и общественных дебатах в качестве человека, который проводит красные линии и напоминает коллегам, что в политике одинаково важны благая цель и благие средства. Этот выход в пространство над реальной политикой мог раздражать, но у Суареса были на это очевидные права, и именно такое этическое присутствие в политике вывел его из тени, которую реальный политический процесс, так или иначе, бросает на всех своих участников. Своевременный уход из политики и в Португалии оказался важнейшим рецептом того, как стать политической легендой. Из всех героев португальской революции гвоздик самым любимым в народе стал обаятельный капитан Салгейру Майя. В отличие от остальных деятелей революции, Майя вообще не пошёл в политику. Он вернулся в свою провинциальную воинскую часть в том же звании, в каком выехал из неё в апреле 1974 года, во главе колонны бронетранспортёров брать Лисабон. В 1989 году Майя заболел раком и в 1992 году умер в возрасте 47 лет. Ранняя смерть красивого и ещё молодого офицера способствовала его славе. К тому же выяснилось, что за год до смерти он подавал прошение о пенсии по боевым заслугам, имея в виду революционное событие 25 апреля. Но премьер-министр ему отказал, хотя в это же время правительство назначило пенсии двум бывшим офицерам политической полиции ПИД за службу в Африке. Случился скандал. Запрошенную героем пенсию после его смерти получила его вдова. В честь капитана названы десятки улиц и установлено несколько памятников в разных городах Португалии. Так общество отблагодарило революционных капитанов, которых выдавило из политики, в лице самого неамбициозного из них. Парадоксальная дружба бывшего главного фалангиста Суареса и лидера коммунистов Карилью продолжилась, пока удручённый печальным состоянием друга Карилью не прекратил общения. В его кабинете на стене журналисты видели фотографию Суареса, на которой тот одиноко сидит, выпрямившись в парламентском амфитеатре. Единственный из депутатов вокруг него, не подчинившийся требованию Путистов и не спрятавшийся под скамью от пуль, летающих по залу. Утопии Карильов, в которой они вместе, бывший глава партии диктатуры и лидер самой ненавистной диктатуры, самой гонимой и поэтому самой авторитетной оппозиционной партии. Правят страной во имя национального примирения не суждено было сбыться. Не только Суарес потерял свою партию, но и Карильо, актив не простил ему поражения на выборах, а Москва, независимого от неё еврокоммунизма, привыкшие побеждать во внутрипартийной борьбе, Карильо боролся против своих новых критиков, но проиграл и в 1985 году был изгнан из собственной коммунистической партии. В 1986 году он основал крошечную альтернативную компартию и вёл жизнь похожую на жизнь Суареса, политической легенды без власти. Писал статьи в газетах, преподавал в университетах, давал интервью. Новое руководство испанской компартии к радости международного отдела ЦК КПСС вновь сблизилось с Москвой. К заблежению Сперва способствовала антикоммунистическая риторика американского президента Рональда Рейгана, а потом недолго популярность советского генсека Михаила Горбачёва. Под конец жизни Карильо сделал попытку вернуться в социалистическую рабочую партию, к которой когда-то примкнул подростком, но ему отказали. Легендарная республиканка Далора Сибаррори застала упадок и раскол своей партии, но не покинула её вслед за Карильо. и раз за разом избиралась депутатом от коммунистов. В последние годы жизни бывшая сталинистка сблизилась с церковью и регулярно посещала мессы. Она умерла в 1989 году, исповедавшись и причастившись. В 2005 году 17-й съезд КПИ избрал ее вечным председателем партии, тем самым поместив в своего рода виртуальный мавзолей. Идею власти на двоих во имя национального примирения до некоторой степени воплотили конкуренты Карелио и Суареса – Филиппо Гонсалес и Мануэль Фрага. Заслуженный республиканец-эмигрант, всю жизнь собиравший политический капитал, Карелио ревниво относился к молодому лидеру социалистов Филиппо Гонсалесу, у которого не было за плечами ни республики, ни гражданской войны, ни эмиграции. и который выскочил откуда-то из провинциальных недр страны, задавленной диктатурой. И есть своя логика в том, что молодого провинциального выскочку Суареса, который вытеснил с поприще демократизации режима знаменитых номенклатурных реформаторов, сменил молодой провинциал из оппозиции Гонсалес, потеснивший заслуженных оппозиционеров и эмигрантов. Именно Гонсалес стал первым испанским премьер-министром от оппозиции. легальный при Суаресе и подпольный при Франко. И Гонсалес остаётся премьер-министром дольше всех находившимся у власти со времени падения диктатуры. Он возглавлял правительство 13 лет, а его социалистическая рабочая партия превратилась в один из полюсов двуполярной, но не двухпартийной политической системы страны. Вторым полюсом стала Народная партия, бывший Народный альянс, основанная Мануэлем Фрагой, в прошлом министром туризма и информации, реформатором диктатуры изнутри, который при демократии стал просвещенным консерватором. Сам он хоть и считал, что должен быть на месте Суареса, так и не стал премьер-министром. Его высшие должности, кроме главы партии и ее фракции в парламенте, пост главы правительства автономной Галисии, родной провинции его самого и Франко, и депутатский мандат на первых выборах в Европарламент. Зато его партия стала второй опорой политической системы Испании, основой многих правящих коалиций. Такими же полюсами своих политических систем стали партии, созданные греческим умеренным консерватором Константином Кароманлисом, сменившим во главе страны чёрных полковников, и социалистическая партия Андреаса Папандрео, которая, как и испанские социалисты, Впервые получила власть в начале 1980-х. Ради предотвращения этой победы полковники устроили свой переворот в 1967 году. И как следовало ожидать, он оказался напрасным. Время остановить не удалось даже танками. При Папандрео Греция установила более близкие отношения с советским блоком, но не стала ни просоветской, ни социалистической, а осталась западной рыночной демократией. В такие же два полюса политической системы Португалии превратились социалистическая партия Марио Соареша и социал-демократическая партия его бывшего друга, а позже соперника, Франсишку Сакарнейру. Марио Соареш, в отличие от своего испанского коллеги и почти однофамильца Суареса, остался в политике надолго. Он дважды был премьером, а в 1986 году выиграл президентские выборы и оставался президентом Португалии до 1996 года. С 1991 года он служил председателем Социнтерна, который когда-то помогал ему отстаивать умеренный курс революции. В 2005 году в возрасте 81 года Суариш вновь попытался избраться президентом, но получил только 15% голосов. камбэк даже славных деятелей прошлого в демократиях удаётся не всегда. Мариос Уареш прожил 91 год и в 2017 году был похоронен в Лиссабонском монастыре Жеронимуш, в национальном пантеоне страны. Сакарнейру погиб при крушении частного самолёта по пути на митинг во время предвыборной кампании 1980 года. Вместе с ним погибла его гражданская жена, издательница Сноуаби Касиш. которая настаивала на праве невенчанной пары публично появляться вместе. И в этот раз на совместной поездке настояла она. Последний диктатор и неудавшийся реформатор Португалии Марсело Каэтано завершил жизнь в Бразилии. Въезд в Португалию ему был пожизненно запрещён. За океаном Каэтано вернулся к университетской карьере и стал авторитетным профессором правоведом. заведовал кафедрой сравнительного права в университете Рио-де-Жанейро консультировал авторитарное правительство пятой бразильской республики имел служебный автомобиль выпускал книги по специальности и о политике хорошо продавались его воспоминания о салазаре кайтану умер в возрасте 74 лет в 1980 году и не застал крах бразильского авторитарного режима который случился 5 лет спустя Португальский президент Америку Тамаш, которого свергли вместе с Кайтано, получил в 1980 году разрешение вернуться на родину, но в просьбе о восстановлении в рядах военно-морского флота ему отказали. Последний президент диктатуры умер в Португалии в 1987 году в возрасте 92 лет. Тамаш и Кайтано до конца жизни спорили о том, кто из них больше виноват в революции. которой, по их мнению, могло не случиться. Технократы из Opus Dei, творцы экономической либерализации Испании, проложившие в экономике дорогу к демократизации, вскоре после конца диктатуры покинули политику и государственную службу. Лауреана Лопес Родо под конец века и жизни выпустил четыре тома воспоминаний, важнейший документальный источник об истории позднего франкизма. Деятели Бункера пытались сохранить влияние в Новой демократической Испании. Блас Пиняр избрался по мадридскому округу от ультраправой коалиции Национальный союз, то есть был депутатом того самого парламента, который захватил Техеро. В качестве депутата он голосовал против автономии регионов, а на выборах 1982 года соперничал в мадридском округе с самим Техеро, который баллотировался из тюрьмы. но оба проиграли. Политическое пространство для франкистов сузилось настолько, что им пришлось сражаться друг с другом за немногочисленных избирателей единомышленников. В ноябре 1986 года, в очередную годовщину смерти Франко, Блас Пиняр распустил своё политическое объединение Новая сила и оставил за собой лишь одноимённое издательство. Он не дожил 5 лет до 2019 года. когда ультраправые вновь оказались в испанском парламенте. Новая партия «Вокс» «Голос» получила 10% на выборах с лозунгами против сепаратизма испанских автономий и иммиграции. Вдова Франка Кармен Пола отклонила предложение оставить за семьей дворец Эль Пардо, где жил и правил ее муж. Всего через два с небольшим месяца после смерти диктатора семья, состоящая из трех поколений, покинула дворец и разъехалась по частным резиденциям, приобретённым её членами за 40 лет правления Франко или принадлежавшим им до гражданской войны. Никто не преследовал семью и не покушался на её имущество, хотя полиция вскоре после смерти Франко пресекла попытку его дочери вывезти за границу большое количество золотых украшений. Кармен Пола вела замкнутый образ жизни, не высказывалась ни о политике, ни об истории. И умерла в своём доме в 1988 году. И она сама, и её дочь, внучки и внуки постепенно перестали слишком сильно интересовать таблоиды, у которых появилась новая пища в виде королевской семьи и многочисленных политиков. Тем не менее, пресса отметила развод Карман, внучки Франко, с Альфонсо де Борбоном и Домпьерером, проигравшим Хуану Карлосу гонку за трон. Через 10 лет после развода он погиб на горнолыжной трассе. Потомки Франко широко представлены в рядах испанской аристократии, но не в политике. Боевики баски из вооружённого крыла это продолжили стрелять и взрывать. После очередного всплеска насилия в 1991 году, 46 погибших, баскский террор пошёл на убыль, и число жертв снизилось до полутора десятков человек в год. В 2004 году боевики официально прекратили акции на территории Каталонии. Потом несколько раз заявляли об окончании вооружённой борьбы, нарушали слово, вступали в переговоры с правительством, вновь заявляли о перемирии. Наконец, в 2018 году военная часть эта объявила о самороспуске, в то время как представители её легализованного политического крыла заседают в парламентах разных уровней. Экономические предпосылки для баскского сепаратизма исчезли. Страна басков один из самых развитых регионов государства, который пользуется исключительной, даже для децентрализованной Испании, самостоятельностью, в том числе экономической. Хотя сепаратизм редко основан на одних экономических мотивах, вызвать чувство национальной обиды у благополучного населения труднее. Зато и сепаратистские настроения с 1990-х начали усиливаться в Каталонии, хотя нередко выходили за рамки парламентской политики и мирного уличного протеста. Верность генерала Мельядо Суаресу привела к тому, что и его политический закат наступил вместе с уходом Суареса. Мельядо реформировал армию быстрее, чем менялась психология военных, поэтому его отчуждение от армии не закончилось с переворотом. Его военная карьера завершилась вместе с политической. После ухода Суареса он вышел в запас, почти не общался с журналистами и не бывал в воинских частях, где его не слишком хотели видеть. Кроме прошедшей незадолго до его смерти церемонии в военной академии, где курсанты встретили его тепло. Его офицерское поколение до самой его смерти в 1995 году так и не приняло мелиадо обратно в своё армейское братство. как не приняло и членов Военного демократического союза, которых восстановили в армии и наградили только в 21 веке. Лиссабонский аэропорт тоже носит имя одного из могильщиков диктатуры. Он назван в честь генерала-оппозиционера Умберту Дельгаду, убитого португальскими спецслужбами. До сих пор неизвестно, по личному распоряжению Салазара или по их собственной инициативе. До того, как в конце 1950-х покинуть номенклатуру и возглавить оппозицию, Дельгадо по поручению диктатора руководил созданием государственной авиакомпании TAP. Он был выбран и потому, что не нашлось кого-то одного, кто обеспечил бы подобно Суаресу в Испании. Переход Португалии к демократии в бурную эпоху революции Гвоздик. Этим героическим событием принято гордиться, но каждый из её деятелей по отдельности оказался недостаточно популярен, чтобы олицетворять демократизацию страны. Первый президент революционной Португалии генерал Спинало не стал ни португальским деголем, ни Наполеоном, ни Пиночетом. После возвращения в Лиссабон в 1976 году он задумался о политической карьере, но понял, что его время ушло. Португалия, которая превращалась в парламентскую демократию, Все меньше были нужны политики в мундирах. Спинала поселился на окраине Лиссабона и продолжил писать книги. От союзов и чая пера осталась перо. В 1979 году Спиналу восстановили в армии в генеральском звании. В 1981 году уходящая из политической сцены Военный революционный совет присвоил Спинале высшее звание маршала. Он прожил 86 лет. И до конца жизни носил свой знаменитый моноколь. Именем Спиналы в Лиссабоне назван проспект. Революционный премьер-министр Вашку Гонсальвеш, тот, чьи волосы были как будто вздуты назад невидимым ветром перемен, неутомимый социальный экспериментатор и борец за настоящее народовластие, остался верен своим идеалам. День подавления левого армейского мятежа в ноябре 1975 года Он считал днём, когда убили португальскую революцию. Гансальвиш до конца жизни называл себя марксистом, продолжал выступать на митингах левых партий. В начале 1980-х участвовал в борьбе против размещения американских ракет в Европе. В начале 2000-х он с симпатией отзывался о левом повороте в Латинской Америке, особенно о боливарианском социализме президента Венесуэлы Уго Чавеса. умер от инфаркта, плавая в бассейне на вилле своего брата на юге Португалии в июне 2005 года. Всего через 2 дня после него ушёл из жизни легендарный оппозиционер, генеральный секретарь Комму партии Альвару Куньял. Он пережил годы тюремного заключения, пытки, авантюрный побег из тюрьмы, эмиграцию в Москву, триумфальное возвращение на родину. и даже не надолго стал красным кардиналом революционной Португалии. Напуганная западная пресса приписывала ему большее влияние, чем у него было в действительности. Словно чтобы компенсировать годы, потерянные в заточении, Куньял прожил долго 91 год. В 1988 году Михаил Горбачёв вручил ему орден Ленина, а уже в 1989 году Куньял на встрече в Москве выговаривал Горбачеву за оппортунизм и отказался согласовать текст совместного заявления, пригрозив разоблачительной пресс-конференции, если оно выйдет в предложенном советской стороной виде. Выпуск программы «Время» пришлось редактировать прямо в эфире. Во время московского путча в августе 1991 года португальская компартия поддержала ГКЧП. Незадолго до смерти Куньял признался, что всю жизнь писал романы в неореалистической манере и публиковал их под псевдонимом Мануэль Тиаго. Всего таких романов вышло восемь, некоторые имели успех. Оказалось, что несколько молодых интеллектуалов, исповедавших модный неореализм, которые в конце 1920-х познакомили юного сапожника с коммунистическими идеями, сами того не подозревая, сделали из него не только главу компартии, но и своего коллегу писателя. В 1996 году по одному из романов сняли фильм, по другому в 2006 году сериал. Охороны Куньяла, когда этого Гонсальвеша, превратились в огромные манифестации сторонников социализма, своего рода поминки по тому пути, с которого свернула португальская революция. Разжалованный из генералов в майора Ателло Сарайва де Карвалью, не состоявшийся левый баонапарт португальской революции, после недолгого ареста и второго места на первых свободных президентских выборах 1976 года, стал рупором граждан, недовольных тем, что революция гвоздик развернулась прочь от социализма, до которого было рукой подать. Он вновь участвовал в выборах президента в 1980 году. Но совсем неудачно. Создал ультралевую партию Сила народного единства, при которой немедленно образовалось вооружённое крыло Народные силы 25 апреля. Кумирами корвалью были Кастра, Чегевара и революционный ливийский диктатор полковник Муамар Кадафи. В начале 1980-х несколько арестованных боевиков Народных сил дали показания против Корвалью, и его приговорили к 18 годам тюрьмы. из которых он отсидел 5. Он вышел по удо и был помилован в 1996 году. Карвальо написал две книги о революции Гвоздик и продолжал комментировать текущие политические события, разумеется, с ультралевых позиций. Майор Мелу Антуниш, лидер группы 9 и умеренного крыла движения вооружённых сил, усилиями которых революция вернулась с социалистического на демократический путь, пытался противостоять выдавливанию армии из политики, но проиграл. После роспуска революционного совета он не занимал высоких постов, вступил в социалистическую партию и консультировал частные компании. К концу жизни получил по выслуге лет звание подполковника и в 2004 году полковника посмертно. Самый богатый человек Португалии Антониу де Шамполимо у которого революционные власти отобрали выстроенную при Салазаре многоотраслевую империю, вслед за Каэтану уехал в Бразилию. Там он не стал просто проедать оставшиеся на зарубежных счетах деньги, а принялся строить бизнес заново. Сперва основал цементную компанию, потом несколько химических и вновь разбогател. Он вернулся в Португалию в 1992 году. После того, как из конституции исчезли последние социалистические статьи и выкупил у государства свои бывшие компании, многие португальские сельскохозяйственные кооперативы, возникшие в год революционной земельной реформы, сохранились до сих пор, хотя и утратили свой первоначальный колхозный характер. Переход и разрыв В 1986 году Португалия одновременно с Испанией вступила в Европейское экономическое сообщество, будущий Евросоюз, пообещав в обмен на допуск в общий рынок Европы масштабную приватизацию. На 5 лет раньше к ЕЭС присоединилась Греция. Три вчерашние правые диктатуры надолго до вступления в Евросоюз бывших коммунистических диктатур Восточной Европы на рубеже 20 и 21 веков стали главными получателями европейской финансовой помощи. Так Единая Европа отблагодарила их за демократизацию солидным чеком. Испанская эволюция ожидаемо оказалась экономически выгоднее португальской революции. Обе страны подошли к порогу перемен в период стагнации, завершивший десятилетие экономического чуда. Катализатором перехода к демократии была не крайняя нищета населения или полная некомпетентность властей, А разочарование, вызванное остановкой экономического роста. Все привыкли, что каждый год жизнь становилась лучше, и вдруг всё закончилось. После присоединения к ЕС, даже раньше, в связи с грядущим членством в нём, рост возобновился. Хотя институции, наблюдающие за мировой экономикой, в то время отслеживали национальные показатели менее тщательно, экономисты сходятся на том, что рост в Испании был более плавным и стабильным. По душевой ВВП Испании увеличился с 2730 долларов на человека в начале 1970-х до 4040 долларов в конце десятилетия. В Португалии с 2070 долларов до 2530 долларов. Таким образом, средний испанец за это время разбогател на 1310 долларов, а средний португалец на 460 долларов. Примерно так же росли средние зарплаты. В Испании с 2434 долларов до 3806 долларов. В Португалии с 1716 долларов до 2030 долларов. Правда, нельзя забывать, что кроме социалистических экспериментов, португальский переход к демократии сопровождался распадом империи. Эволюция оказалась выгоднее революции. Поэтому есть большой соблазн принять сравнение между Испанией и Португалией как некритичную похвалу неподвижности, гимн желанию подольше ничего не трогать. Это ложный вывод. Революция произошла в Португалии как раз потому, что там было слишком много стабильности, и не случилась в Испании, поскольку страна нашла в себе силы меняться с необходимой скоростью. Исключительно важно понять, что в случае испанских реформаторов речь идёт не о былых реформаторских взглядах, а о делах, решительных, быстрых и конкретных действиях в однажды выбранном направлении. Испанские сторонники эволюции не просто придерживались демократических взглядов, не просто имели реформаторские наклонности и идеи, не просто экспериментировали с либерализацией отдельных сторон жизни, и время от времени произносили правильные слова. Все это делал и в Португалии невольный преемник Салазара Марсело Каэтано, пока не пал вместе со своей либеральной на словах версией автократии. Они действовали. Вероятнее всего, и в Испании вместо плавной трансформации произошла бы в той или иной форме революция. Если бы те, в чьих руках находилась власть, просто произносили благонамеренные речи и делились друг с другом реформаторскими проектами, Не ограничиваясь ими, лидеры договорной демократизации в Испании Хуан Карлос Суарес и их соратники двигались стремительно, работали на опережение, заставали непреклонных консерваторов и непримиримых оппозиционеров в расплох и в течение всего нескольких месяцев превратили военно-бюрократическую консервативную диктатуру в парламентскую демократию, открытую самым современным веяниям и одновременно укоренённую в традициях. ведь вместе с демократией они восстановили историческую монархию. За короткое время испанские реформаторы создали из представителей режима и оппозиции единый политический класс, где были представлены и бывшая номенклатура автократии, и бывшие оппозиционеры, в том числе политические эмигранты, жертвы репрессий, политзаключенные, нелегалы и подпольщики. Этот политический класс в целом прошёл испытание попыткой военного переворота и принял как должное и победу на выборах бывшей нелегальной оппозиции, а та в свою очередь возвращение к власти партии, связанной с истеблишментом старого режима. Это и есть ответ на вопрос, зачем депутаты и министры после смерти Франко поддержали реформу, которая лишала их монопольного положения на вершине системы. Режим, который они представляли, Был анахоронизмом, и демонтируя его своими руками, они потеряли монополию на власть, но не саму возможность быть властью и не право оставаться истеблишментом. Перед этим самые дальновидные из функционеров осознали, что рано или поздно выбор будет стоять именно так. Время и место. Испанская и португальская диктатуры пали совсем не тогда, когда сильнее всего отличались от демократий. А наоборот. Когда приблизились к ним, кажется, что беспросветная бедность или крайняя жестокость кратчайший путь к краху режима. Но тогда в Африке или Индии не прекращались бы революции, а Советский Союз должен был развалиться не при Горбачёве, а при Сталине. Автократии часто рушатся не тогда, когда находятся на пике жестокости, а в авторитарной бюрократической фазе своего существования, когда цена несогласия для граждан ниже Аноминатура теряет уверенность в том, что существующий режим необходимо беречь любой ценой и что он лучшая гарантия её собственного процветания. Из этого ошибочно делать вывод, что чем дольше режим жесток, тем дольше он проживёт. Само наступление бюрократической фазы диктатуры, отказ от тоталитаризма в пользу авторитаризма и различных смешанных форм способ выживания режима. Он бы и рад не меняться. Но во-первых, максимально суровая форма перестаёт восприниматься гражданами как легитимная. Во-вторых, она пугает саму элиту. Больше всего на свете чиновники боятся быть наказанными начальством и потерять время и силы, инвестированные в карьеру и власть. Так держится управленческая вертикаль. Но когда страна находится в жёстком мобилизованном состоянии, вероятность наказания, репрессий не только против оппозиции, но и против членов номенклатуры, значительно выше. А граждане по мере старения диктатуры больше не связывают с нею надежд на обуздание старой элиты, которая, как им казалось, камнем лежит на пути к всеобщему процветанию. Теперь верхушка режима становится той самой элитой, на которую граждане обращают свое недовольство, и правящему классу диктатуры хочется перестать быть его единственным адресатом, и с кем-то разделить недовольство граждан, например, с оппозицией, которая ничего не делает и поэтому всегда в выигрыше. Так авторитарная элита постепенно приходит к мысли, что оппозицию тоже нужно привлечь в политическое и управленческое пространство. Главная причина успешного перехода последних диктатур Европы к демократии время. С момента установления испанской диктатуры до перехода к демократии прошло 40 лет. Жестокость революционной республики и националистического террора, как и бедствия гражданской войны, осталось в прошлом, и граждане больше не чувствовали непосредственной угрозы их повторения. Обмен свободы на мир и безопасность, лежавшее в основе диктатуры, работал всё хуже. Мирная повседневность, которая постепенно восстановилась при Франко, перестала казаться достижением, требующим ежедневных жертв. Она стала рутиной. И ушёл страх, что спокойствие и мир исчезнут, если поменять власть. Когда испанская монархия Альфонсо XIII пала в 1931 году, она казалась безнадёжным, докучным прошлым. Будущее представлялось молодым людям и их чуть более взрослым вождям в виде правления массовой революционной партии, левой или националистической, которая охватит все стороны жизни. отряхнёт страну от застойного праха, вытащит попрятавшегося по углам обывателя навстречу свету, равенству и прогрессу. Прошло всего 20 лет, и фаланга, массовая революционная партия, превратившаяся в единственную партию власти, выглядела чем-то невыносимо старомодным со своим пыльным реквизитом в виде орлов, стрел, факелов, вскинутых рук, уличных шествий, а традиционная парламентская монархия стало вполне привлекательным образом будущего. Будущее в виде мобилизованной на борьбу за место в мире страны состарилось быстрее своих изобретателей. Тип режима, который в 1930-е годы ассоциировался с модными социальными экспериментами, уже в 1950-е безнадёжно протух, а к 1970-м смотрелся отчаянным анахронизмом, как и португальское новое государство. с его обширной империей во всех частях света. В Испании, Португалии и Греции всё меньше оставалось тех, кто хотел противопоставлять свою страну остальным. Франко, несмотря на нормализацию испанской повседневности, воспринимался на европейском континенте как ушедший от своего временного возмездия глава диктатуры фашистского типа. Начало холодной войны помогло Франко остаться у власти. И всё же тень этой принадлежности к миру свергнутых злодеев преследовала его в последняя четверть века его довольно мирного правления, а салазара прикончила ещё и его безнадёжная борьба за удержание империи. Чтобы сохранить власть в настоящем, франки вводил новшества, которые работали на демонтаж режима в будущем. Экономические реформы укрепили режим Но трансформация экономики по образцу демократических стран Запада увеличила число граждан, для которых единственным завершением этого процесса стала бы трансформация политики в том же направлении. Мода, образ жизни, культура влекли испанцев в сторону более раскрепощённой Европы. Обычный конфликт отцов и детей здесь, как и в СССР, приобрёл политическое измерение. Молодёжи не было жаль государства, которое построили их отцы. Если в армии неудобно было быть коммунистом, в университете немыслимо стало оставаться франкистом. Либерализация экономики привела к либерализации профсоюзной жизни. Появились коллективные трудовые договоры. Собственники и управляющие частных и государственных, национальных и иностранных компаний были заинтересованы в том, чтобы эти договоры соблюдались. Поэтому вели переговоры с реальными представителями работников, а не с потерявшими влияние вертикальными профсоюзами. Так режим де-факто смирился с существованием независимых профсоюзов. Время унесло и главу режима Франциско Франко, как до него его португальского коллегу Антонио де Салазара. Чем дольше страну возглавляет один человек, тем больше весь ее политический режим ассоциируется с этим человеком. И тем труднее представить себе продолжение этого режима в неизменном виде без прежнего вождя. Парадокс затянувшегося единовластия в том, что оно само собой настраивает людей на перемены после смены лидера. Второго Франко и Салазара быть не может, а раз их не будет, то и весь режим, оказывается, под вопросом. После ухода основателя режима у преемников в распоряжении не так много времени. чтобы либо жестоко оборвать надежды на перемены, либо оправдать их. И то, и другое с риском для себя. Ведь люди скорее готовы терпеть старый порядок, пока жив его основатель, чем отсутствие назревших изменений, когда основателя больше нет во главе страны. Смерть Франко подогрела надежды на перемены, и новый глава государства Хуан Карлос вместе с настроенной на реформы частью верхушки, во главе которой встал Адольфо Суарес, не успел разочаровать население. Их стремительные действия поставили оппозицию перед жестким выбором – присоединиться к реформам или перейти на более радикальные позиции, перестав представлять большинство граждан, которое дорожило социальным миром. Быстрая эволюция, начатая изнутри режима, оказалась эффективной защитой от революции и опрокидывания элиты. Убедившись в серьезности затеянных правительством перемен, она не могла уничтожить. Оппозиция менялась в ответ и избежала опасности захлопнуть себя в ловушке прошлого, из которой успешно выходила власть. В Португалии было иначе. Проблема диктатора-реформатора Кайтану стала то, что он во второй половине своего шестилетнего правления был скорее диктатором, чем реформатором. В отличие от Хуана Карлоса и Суареса, он не оправдал надежд на быстрое и честное обновление государства. Тем не менее, большинство португальцев в начале 1974 года, в принципе, готовы были ещё подождать и понаблюдать за усилиями властей. Они не любили свой режим, но и не ненавидели его настолько сильно, чтобы взбунтоваться. Но одна из профессиональных корпораций Португалии была готова терпеть меньше других это кадровая офицеры среднего звена. Их посылали на войну, которая не пользовалась популярностью. В этой войне не просматривалось победного конца, а правительство не предлагало для неё политического завершения. Кадровые офицеры были обижены несправедливым решением правительства уравнять с ними выпускников гражданских вузов. Офицеры проделали в режиме Бреж изнутри, и в пролом ринулись остальные недовольные, превратив военный переворот в народную революцию гвоздик. Салазар ушёл за 6 лет до смерти Франко. и его преемник раньше мог пойти по испанскому пути договорной демократизации. Марсело Каэтану начал движение в этом направлении, но затянул, а потом и вовсе повернул вспять. Не дождавшись реформ, граждане всё больше свыкались с мыслью о неизбежной революции. Эта мысль, а потом и сама революция поначалу объединила людей, прежде чем на время жестоко их разделить. Испанская эволюция не сразу сплотила граждан так тесно, как революция гвоздик в Португалии, но зато и не развела так далеко, по враждующим лагерям впоследствии. Опоры трансформации. У Испании было несколько точек опоры. которые помогли удержаться на эволюционном пути и плавно повернуть от диктатуры к демократии. Это монархия, церковь и Европа. Две из них были и в распоряжении португальцев, но в португальских обстоятельствах этого не хватило. Католическая церковь, в отличие от протестантской и православной, имеет свой духовный и управленческий центр вне национальных границ. Со средних веков и до настоящего времени Это представляло проблему для правительств тех стран, чьё население исповедует католичество. В 1950-е-1960-е годы Римская церковь прошла через внутреннюю модернизацию и предпочла близость к народам, близости к властям. Это укрепляло её положение. Правители приходят и уходят, а народы остаются. Для режимов Франко и Салазара это был вероломный удар в спину. власть, черпавшая моральную легитимацию в поддержке церкви, её лишилась. Другой внешней точкой опоры для демократической трансформации Испании и Португалии была Западная Европа. Благодаря холодной войне Испании удалось выйти из изоляции и стать союзником западного лагеря на правах антикоммунистического авторитарного режима с рыночной экономикой. И всё же большинство аналогичных прозападных диктатур находились в странах третьего мира. В Европе, где западные демократии и коммунистические диктатуры граничили, Португалия, Испания и недолгое время Греция были неприятным исключением, с которым сами западные страны хотели покончить. Аккуратно подталкивая испанский и португальский режимы к либерализации, Европа и США, однако, не боролись с самими государствами, Европейцы и американцы не ставили под вопрос территориальную целостность Испании, хотя для многих каталонцев и басков борьба за демократию была неотделима от борьбы за национальное самоопределение. То же касалось португальской метрополии без ее заморских владений. 15 лет спустя, во время демократизации Советского Союза и особенно Югославии, многие западные лидеры вели себя иначе. Они соглашались принять сепаратистскую повестку региональных националистов за демократическую. Если бы мировое общественное мнение повело себя так в Испании, на её месте могло бы возникнуть несколько государств, а транзит к демократии оказался более кровавым, даже с откатами Мадрида обратно к диктатуре. Осуждая политическое устройство Испании и Португалии, Запад не считал эти страны своими противниками. Именно поэтому отчаянные попытки региональных сепаратистов выбить из западных правительств признание своих прав на отделение, используя демократическую риторику, не сработали. Европа и США не покушались на территориальную целостность уходящих диктатур, даже во имя демократии. Напротив, они осознавали, что эффективно демократизировать Испанию целиком, а не её отдельные части, можно только настаивая на демократизации всей страны в целом. Если бы Европа и Америка отдали предпочтение региональным демократам, а не мадридским реформаторам, они могли бы столкнуть Мадрид обратно в авторитаризм. Именно это произошло в тех странах, которые Запад не считал своими друзьями: Югославии и СССР. Испания и Португалия были анахронизмами. СССР и его сателлиты противниками Это определило менее бережное отношение к их территориальной целостности и, в конечном счете, их иную по сравнению с Испанией и Португалией судьбу. Впрочем, если бы на месте Милошевича в Белграде был лидер, подобный Суаресу и Хуану Карлосу, а Ельцин в Москве, подобно им, старался сохранить единство страны, западные лидеры деликатнее отнеслись бы к старым границам обеих коммунистических федераций. Третья опора мирной трансформации возрождённая испанская монархия. Мирное обновление элит иногда сопровождает фигура монарха-реформатора. Мы привыкли к ним в 18-м и 19-м веках, но такие встречались и в 20-м веке. Франко тянул с выбором преемника, но в отличие от Салазара, всё-таки назвал и узаконил официального преемника при жизни. и дал время большинству граждан свыкнуться с будущим главой государства. В испанской верхушке нашлось не так много людей, желающих бросить вызов Франко даже во имя спасения его собственных идей. Оппозиция также склонялась к тому, чтобы дать преемнику шанс своего рода испытательный срок. Именно в этот период Суарес при поддержке короля и провёл свою политическую реформу. Как не старался Франко не реставрировать прежнюю испанскую монархию, а своими руками учредить новую. У Хуана Карлоса был источник легитимности вне режима. Его принадлежность к династии Бурбонов, правившей в Испании с начала XVIII века и продолжавшей ещё более давнюю монархическую традицию. Хуан Карлос был готов наследовать пост Франко, но не желал примирять на себя его роль европейского изгоя, осознавая, что рана гражданской войны затягивается. Хуан Карлос не хотел, чтобы его правление ассоциировалось только с одной из сторон бывшего гражданского конфликта. По своему убеждению, в силу возраста и ради возрождения монархии, он сознательно шёл к тому, чтобы стать королём всех испанцев, возглавлять коронованную республику, примиряя таким образом республиканцев с монархистами и националистами. У Португалии аналогичной опоры внутри страны не было. Договорная демократизация в Испании сразу ставила определённые рамки и направляла энергию изменений по ограниченному коридору. Нельзя договориться обо всём, но не договорившись ни о чём, невозможно осуществить переход к другому берегу, хотя бы потому, что неизвестно, где именно этот берег и какой именно берег другой. При переходе к демократии в Испании были вещи, которые с самого начала не ставили под сомнение. Нереформаторское крыло власти неопозиция. Это рыночная экономика, многопартийная демократия, принадлежность в широком смысле к западному миру. На спорные вопросы монархии или республики, кому из претендентов быть на троне, легализовать компартию или нет, были даны ответы в процессе перехода. Открытым остался лишь вопрос о степени самостоятельности национальных и исторических автономий. Португальская революция сразу сняла все ограничения. снесла все рамки и открыла все возможные пути. Освободительная энергия перемен стала распространяться подобно взрыву во все стороны. Неясно стало всё. Выбор расширился безгранично. Будет ли в стране представительная демократия или прямая, буржуазная или народная, как в странах советского блока, капитализм или социализм, рыночная экономика или плановая, частная собственность или национализация? Что такое свобода прессы? Когда журналисты пишут что хотят или когда работники редакции решают, кто публикуется и выходит в эфир. Страна останется частью западного мира или нет? А если нет, примкнёт к социалистическому блоку или к не присоединившимся? Португалия превратилась в чистый лист и потратила уйму времени и энергии, чтобы вернуться к тому, что Испания на старте приняла в качестве фундамента для перемен. Испанцы смотрели на Португалию несколько свысока, но уроки из её опыта извлекали. Реформаторы в рядах режима видели, что происходит, если делать слишком мало, оппозиционеры, что получается, если требовать слишком много. Революция, моментальный и резкий выход освобождающей разрушительной энергии это красиво. Революции запоминаются. Революция гвоздик стала днём рождения новой Португалии. точкой отсчёта новой жизни. В стране регулярно празднуют юбилеи революции, выпускают памятные монеты, проводят конференции. 25 апреля официальный государственный праздник, День свободы. По проспекту Свободы к центру города в этот день спускается шествие участников событий 25 апреля, политиков, благодарных и просто любопытных горожан. У Испании такой точки отсчёта нет. Не считать же дата освобождения смерть диктатора. Есть день конституции, как у всех конституционных режимов. Но главный национальный праздник день открытия Америки Колумбом. Впрочем, и в Португалии день свободы 25 апреля не стал главным национальным праздником. Задержавшееся позже других в статусе империи Португалия противопоставляет имперскому испанскому празднику день своей великой культуры. День Португалии это день смерти Камоэнса, самого известного поэта, писавшего по-португальски, создателя португальского литературного языка. Революция 25 апреля Португалия несомненно гордится и одновременно как будто немного стесняется этого своего отличия от остальных западноевропейских стран. Настоящая революция в Западной Европе в конце 20 века, которая временно превратила Португалию в страну третьего мира, выбирающую между капитализмом и социализмом, диктатурой прогрессивных военных и демократией, смотрится диковинно. Возможно, поэтому наиболее радикальные деятели революции в итоге не заняли самых высоких мест в пантеоне национальной памяти. Эволюция нагоняет революцию. Скоростной потенциал революции и эволюции отличается только в начале. Эволюция проигрывает в скорости перемен на короткой дистанции, но догоняет и иногда перегоняет на длинной. Выход Испании из долгой консервативной диктатуры сопровождался ускоренным распрямлением социальной пружины. Когда-то образцово консервативное испанское общество стало образцово толерантным. И Испания почти раньше всех в Европе, и точно за пределами европейского севера, положительно ответила на один из проклятых вопросов нашего времени об однополых браках. Однополый секс там декриминализовали в 1979 году, ещё при фалангисте и католике Суаресе, одновременно с Англией. А уже в 2005 году, после второй победы социалистов на выборах, на 8 лет раньше Великобритании и Франции, приняли закон об однополых браках, и король Хуан Карлос его подписал. Оппозиция и церковь были против, но 62% жителей высказались за. Португалия, которая перешла к демократии революционным путём, легализовала однополые браки на 5 лет позже, в 2010 году. 40 лет испанская диктатура проповедовала национал-католицизм, рассказывала об опасных либералах, настоящих патриотах, особой духовности и традиционных христианских ценностях испанского народа. и не просто рассказывала, а под этими лозунгами репрессировала несогласных. После этого выступать под теми же лозунгами стало просто неудобно. Бывшие деятели режима не были подвергнуты ни судебному преследованию, ни люстрации, ни публичному осуждению. Они остались частью элиты. Но если приехать в Испанию сейчас и не знать, чем закончилась гражданская война, можно решить, что её выиграли республиканцы. А Франко проиграл. Демократия пришла без места бывшим победителям, но с романтизацией бывших проигравших, которым сплошь и рядом прощали их давние даже очень серьёзные грехи. Прежняя авторитарная власть, пусть и в борьбе с революцией, взяла страну силой и чтобы удержать в качестве пояса верности, использовала патриотический католицизм. Крещение, конфирмация, первое причастие. Скромность в быту и личной жизни, холод католической танзуры и комитета по делам семьи, нравственности и молодёжи. И вот когда эта власть ушла, государственная духовность в идеологии и официальная задушевность в культуре тихо шурша, осыпались вместе с песком времени из верхней стеклянной колбы в нижнюю. В первом десятилетии нового 21 века нашлось ещё одно доказательство того, как время скрывает и даже обращает вспять движение с опережающим темпом, набранным революцией на короткой дистанции. В благополучные 2006-2007 годы, на пике экономического роста, португальское телевидение купило у британского BBC формат передачи 100 великих британцев и провело у себя под названием Великие португальцы. С большим отрывом победил Антониу де Оливейра Салазар, диктатор, правивший страной почти 40 лет, создатель нового государства, основатель режима, свергнутого революцией гвоздик. Журналист и писатель правых взглядов Жайма Нагера Пинту, который защищал Салазара перед телезрителями, строил свою линию на одной мысли: в любой ситуации Салазар боролся за суверенитет Португалии. Да, это был консервативный националистический авторитарный режим под лозунгом Бог, отечество, семья, сочетавший рыночную экономику и государственное вмешательство в бизнес. Да, была цензура, политические репрессии, колониальные войны и даже расизм. Но сравните его с СССР, Восточной Европой, Италией и Германией. А с другой стороны, с жестокими колониальными империями демократических стран и войнами которые вели США. Результат голосования 40% поддержки удивил самого Пинто. Поколение, чья жаждущая перемен молодость пришлась на 1974 год, 30 лет спустя составляло большинство телезрителей. Современники революции гвоздик массово голосовали за её главного злодея, основателя свергнутой диктатуры. На втором месте с вдвое меньшим результатом 20% оказался узник Салазара, генсек компартии Алваро Куньял. Ортодоксальный коммунист, самый гонимый и потому самый авторитетный оппозиционер. В благополучное первое десятилетие нового века отношение 60% португальцев к своему недавнему прошлому оказалось неожиданно полярным. Впрочем, смерть Куньяла в предыдущем 2005 году, конечно же, подогрела память о нём. Салазар и Куньял обогнали и короля Афонсу I, основателя Португалии, и великих первооткрывателей Васко да Гамо и Генриха Мореплавателя, и всемирно известных португальских поэтов Камоэнса и Песоа. Деятели революции гвоздик и перехода к демократии оказались во второй десятке, и все без исключения получили меньше одного процента. Испания провела своё шоу с выбором великих в том же телевизионном сезоне 2006-2007 годов. Первое место занял король Хуан Карлос, преемник Франко, который возглавил процесс плавного, но быстрого перехода от диктатуры к парламентской демократии. Четвёртое место его жена, королева София. Пятое главный двигатель договорной демократизации, премьер-министр Адольфо Суарес. На седьмом месте оказался сын и наследник Хуана Карлоса принц Филипп. На десятом – первый оппозиционер, пришедший к власти на выборах, лидер социалистической рабочей партии и позже премьер-министр Филипп и Гонсалес. В первой десятке исторических испанцев в одном ряду с Сервантесом, Колумбом, Пикассо и Терезой Авельской оказались пятеро деятелей эволюционного перехода к демократии. В нее не попал ни один деятель авторитарного прошлого. Франциско Франко занял 22-е место. Президент разгромленной им республики Мануэль Асанья 60-е. По крайней мере, ещё в первом десятилетии нынешнего века плавный переход к демократии испанское общество считало важнейшим достижением. Судя по этим цифрам, более важным, чем португальская свою революцию. Он же оказался и более эффективным средством от ностальгии по диктатуре. Справедливость и свобода. В период мирного демонтажа диктатуры испанцам пришлось сделать важный выбор между справедливостью и социальным миром. Он же был выбором между торжеством справедливости и свободой, потому что представить себе переход к классической демократии в момент обострения социального конфликта просто немыслимо. В этот переходный период дилемма была решена в пользу свободы и мира. Без них решили участники транзита Свобода превратится в месть и обернётся новой войной и новой несправедливостью, как это происходило в стране басков. В революционной Португалии справедливость пытались некоторое время поставить выше свободы, и страна чуть не скатилась в гражданскую войну, а итог порой выглядел хуже испанского. Вроде пенсии офицерам Пида и отказа в ней же капитану Мае, арестовавшему последнего диктатора. К тому же, служащие, учителя, менеджеры, военные, изгнанные в период люстрации, были вновь приняты на службу. Революции не удалось заместить весь государственный аппарат. Испанский мирный переход к демократии, в котором участвовали все политические силы, лёг в основание современной Испании и долгое время считался предметом национальной гордости. Однако он не удовлетворил чувство возмездия. тяго карающей справедливости, торжеству идеального над реальным. Чем дальше в прошлое уходил страх возобновления гражданского конфликта, тем свободнее с безопасного расстояния звучали требования развенчать транзит рубежа 1970-1980-х, опрокинуть сложившиеся тогда договорённости бывшей власти и оппозиции и воздать запоздалую справедливость жертвам. в том числе в целях текущей политической борьбы. С этими требованиями выступали не только жертвы, но и их наследники, как реальные, так и политические, чьи голоса порой звучали громче, чем голоса тех, кто был в тюрьме, подполье, оппозиции и эмиграции при Франко. Бывшие оппозиционеры, которые сделали политическую карьеру во время перехода к демократии, не были так уж заинтересованы в том, чтобы подвергать сомнению его итог. но новое поколение, идущее им на смену, не столь сильно дорожили наследием предшественников. Смотреть на процветание слуг диктатуры при демократии многим и правда было тяжело. В 2007 году за год до сноса последней статуи Франка, кроме той, что ещё стоит в африканской Мелиле, социалистическое правительство Сапотера приняло закон об исторической памяти, который пробивал брешь в стене закона об амнистии. прежний закон по сути табуировал возмездие деятелям прошлого, новый позволял добиваться его в судах и требовать компенсаций. Закон об исторической памяти 2007 года был первым документом испанского государства, официально осудившим режим Франко за нарушение прав человека. Он запрещал политические акции в долине павших, требовал полного удаления франкистской символики с зданий кроме случаев, когда она имела художественное или архитектурное значение, обеспечивал финансирование поиска, эксгумации и перезахоронения жертв гражданской войны и диктатуры, в том числе исследований массовых безымянных захоронений. Против голосовала Народная партия, наследница Народного альянса Фраги, для которой это было нарушением условий договорной демократизации. и левые каталонцы, которые этих условий вообще не признавали. Но и при новом законе о амнистии в целом продолжала действовать, и попытки отменить её упирались в фундаментальный принцип невозможности коллективной вины и обратного применения закона. В частности, невозможности судить человека за то, за что он уже был амнистирован. Летом 2022 года правительство социалистической рабочей партии под руководством её действующего главы премьер-министра Педро Санчеса при поддержке крайне левых и крайних регионалистов приняло закон о демократической памяти. Он признаёт оба предыдущих закона, об амнистии 1977 года и об исторической памяти 2007 года, но призывает нейтрализовать забвение и рассматривать оба предыдущих закона в контексте понятий преступлений против человечества и преступлений без срока давности. Закон ожидаемо оттолкнул правых, начиная с основанной Мануэлем Фрагой Народной партии, но расколол и самих социалистов, на Старую Гвардию и молодое, более радикальное поколение. Члены Старой Гвардии, которые сами пострадали от диктатуры и были противниками Франка при его жизни, критиковали закон. Среди них первый оппозиционер у власти бывший подпольщик Исидор, премьер-министр Филиппа Гонсалес, его заместитель Альфонсо Гуэра, министр финансов в первом социалистическом правительстве Жазеп Барель, который в 2019 году стал главой Единой европейской дипломатии. Раскол произошёл из-за того, что новый закон официально поставил под сомнение мирный договорной демократический транзит. и как достижение, которым принято гордиться, и как основу современного испанского государства. Весь период Суареса и даже победу социалистов и начало правления Гонсалеса, он трактует не как демократию, а как переходный период и таким образом позволяет распространить понятие жертв диктатуры даже на тех баскских и ультралевых боевиков, с которыми боролись не только при Франко, но и при Суаресе и при раннем Гонсалесе. Поскольку совместный переход к демократии всеми политическими силами и регионами теперь можно не считать фундаментом национального консенсуса, закон 2022 года помогает сторонникам независимости испанских регионов. Теперь они вправе не считать себя связанными обязательствами договорной демократизации. Эксгумация настоящего Казалось, Испания всегда будет чтить героев мирного перехода к демократии. Этого не произошло. Вновь выросло число тех, кто упрекает короля Исуареса в том, что, затеяв перемены, они вырвали заслуженную награду из рук оппозиции, навредив делу торжества свободы и справедливости, едва ли не больше, чем бункер и путчисты. Ведь если бы весь режим был таким, как эти реакционеры, революции избежать бы не удалось. В этой перспективе Франко, Суарес и король выглядят не меньшим, а то и большим злом, чем реакционная часть режима. Принятию закона о демократической памяти предшествовал вынужденный отъезд бывшего короля Хуана Карлоса из страны в 2020 году. Добровольное изгнание, которое произошло в результате финансовых и семейных скандалов. Эти скандалы дискредитировали монарха, который, впрочем, заблаговременно отрёкся от трона и передал его своему сыну Филиппу в 2014 году. Но отъезд уже бывшего монарха под давлением нового поколения социалистов, левых и региональных политиков бросал тень на весь процесс перехода к демократии. Таким он его возглавил во второй половине 1970-х. Причиной отъезда подобного побегу были финансовые злоупотребления в частной жизни, которую вёл король, передав власть политикам. Но есть те, кто радостно интерпретировал поспешную эмиграцию отставного короля как ещё один шаг в расставании с франкизмом. Ведь это Франко придумал вырастить из Хуана Карлоса преемника и продолжить режим в виде монархии. И неважно, что продолжить не получилось. Огромное количество граждан Испании больше не гордятся договорной демократизацией и плавным переходом от авторитаризма к демократии. И не ставят её в заслугу тогдашним политикам, ведь плавность ретроспективно из нынешних времён многим представляется робостью, породившей безнаказанность злодеев. Риски, связанные с транзитом демократии, остались в прошлом. И теперь кажется, что именно в его договорном характере кроются проблемы настоящего. В любой ситуации, когда неясно, что делать с настоящим, есть искушение начать разбираться с прошлым. На рост евроскептицизма, возрождение каталонского сепаратизма, приход в парламент новых крайне левых и крайне правых сил, экономические трудности тянет ответить ударами по наследию франкизма. Испания обсуждает, когда закончился и закончился ли постфранкизм и как с ним порвать окончательно. Свергнуть короля и объявить республику, а может распустить страну или превратить её официально в федерацию. Но когда начинается разговор об отделении Каталонии, многие думают не вслух так про себя, а ведь Франко предупреждал В частности, для того, чтобы у ностальгирующих по старому режиму критиков демократии не было искушения порадоваться правоте развенчанного диктатора, правительство Испании, правые и левые отчаянно бьются за то, чтобы страна осталась в тех границах, в каких демократический режим принял её от диктатуры. В этой борьбе за территориальную целостность правительство в Мадриде порой прибегают к запретам, арестам и приговорам. которые, если бы речь шла об одном из режимов оппонентов западного лагеря, назвали бы политическими репрессиями. Как и во времена Франко политическим эмигрантам из числа каталонских сепаратистов вновь случается укрываться в странах Западной Европы, бывать под арестом и в тюрьме. Против тех, кто провёл неразрешённый референдум о независимости Каталонии в 2017 году, применили статью Уголовного кодекса о митеже, которую демократическая власть сохранила прежде всего на случай мятежа реакционных военных. Оказалось, что франкистские образы крепко засели в глубинах испанского государства, прежде всего в силовых структурах. Осенью 2020 года полиция и гражданская гвардия задерживали бизнесменов, финансировавших неразрешённый Мадридом референдум о независимости Каталонии. Операцию назвали Волхов. Фортирование реки Волхов недалеко от Ленинграда было главной военной удачей испанской голубой дивизии во время войны на Восточном фронте. За это название министру внутренних дел самого Левого за всё время после Франко испанского правительства пришлось оправдываться. Саму борьбу против каталонской независимости её сторонники считают чуть ли не прямым продолжением франкизма. Те, кто помнит детали перехода Испании к демократии, знают, насколько всё сложнее. Сама возможность мирного транзита открылась после того, как внутри и вне Испании было достигнуто взаимопонимание. Переход нужно совершать вместе, а не врозь и не на перегонки. Идея испанского единства восходит теперь не только к Франко, и даже не к некоторому количеству прожитых вместе веков, а к этой совместной демократизации. территориальное единство было скреплено пониманием, что свобода будет рассматриваться не как свобода от Испании, а как свобода всей Испании, и она достижима только совместными усилиями. Эта модель демократизации всей Испании была одобрена Европейским сообществом, Вашингтоном и даже советским блоком как единственно возможная. 24 октября 2019 года. Из монументальной базилики в Долине павших под Мадридом эксгумировали тело генералиссимуса Франсиско Франко и перезахоронили его в семейном склепе на Мадридском кладбище Мингарубио. Теперь у Франко, как и у Салазара, есть скромное место в семейном некрополе. Перезахоронение Франко было призвано символизировать очередное окончательное расставание Испании с франкистским прошлым. Таких расставаний, впрочем, было множество. Это политическая реформа 1976 года. Легализация социалистов и коммунистов. Первые свободные выборы. Конституция. Первая победа оппозиционной социалистической рабочей партии. Переименование улиц и демонтаж статуи покойного вождя. Очередное окончательное расставание не произвело никакого впечатления на толпу разгневанных каталонцев. которая кто мирно, а кто воинственно протестовали в эти дни в Барселоне и окрестностях. Для них окончательным расставанием с режимом Франко было бы низложение заново учреждённой генералисимусом монархии испанских бурбонов, объявление республики, независимость Каталонии и далее по списку. Конца нет не только у революции, но и у диктатуры. Раз начавшись, она длится в коллективном сознании вечно. Откуда дровишки? Из лесу кровавой диктатуры. Отец народов нарубил, до сих пор развозим. В Испании есть дополнительное искушение считать диктатуру незаконченной именно потому, что переход к демократии здесь прошёл в виде контролируемой трансформации, и элита франкистской Испании растворилась в политическом и экономическом классе демократической Испании. Это оставило многих неудовлетворёнными. Вынос тела был призван на эту неудовлетворённость ответить, но вряд ли с этой задачей справился. Франко задумал мемориальную долину павших вскоре после победы в гражданской войне. Она и её строительство успели поработать пленные республиканцы для перевоспитания трудом. Строительство затянулось, и мемориал заканчивали уже во второй половине 1950-х. во время трансформации режима из полуфашистской диктатуры с государственной экономикой в рыночную консервативную автократию, открытую для мирового капитала. Одновременно со строительством гигантского купола и креста, технократы из Opus Dei проводили рыночные реформы и открывали испанскую экономику для зарубежных инвесторов. Многие частные компании Испании обогатились на строительных контрактах при возведении Долины павших. Лидеры испанского строительного бума 1960-х, Банус, Агроман, Уарте, стартовали здесь. Эти и другие частные компании двигали Испанию к демократии. Частным капиталам нужна была более качественная информация, то есть новые СМИ, действующая юстиция, которая могла бы решать споры с другими компаниями и государством, гарантии прав собственности, доступ на европейские рынки. А значит, политическая трансформация Испании по образцу других стран Европы, чтобы присоединиться к общему рынку ЕС. Частный капитал, оживший в конце 1950-х, предпочитал видеть Испанию не вождиской, а королевской, парламентской монархией и поддерживал тех интеллектуалов, функционеров, политиков, которые вели режим в этом направлении. Благодаря экономическому рывку Испания из страны крестьян, землевладельцев, военных и чиновников превратилась в страну горожан. Возник средний класс с его более высокими представлениями о собственных правах. Вместе с бумом туризма и инфраструктурного строительства в 1960-е в Испанию попали миллионы иностранцев, жители соседних демократических стран, которые принесли с собой более свободное представление об одежде, музыке, поведении и общении с представителями власти. Частные бизнесмены предпочитали договариваться не с официальными профсоюзами, а с нелегальными независимыми, и таким образом помогли легализовать заклятых врагов Франко, испанских левых. Главная стройка франкистской Испании, Долина павших, часть этого процесса, один из его материальных источников, Парадоксальным образом, она памятник не только режиму, но и началу его трансформации. Ведь под конец строительства сам Франко попытался осторожно переоформить долину из памятника победе в памятник миру. И именно здесь, на похоронах Франко, архиепископ Мадрида Энрике Итаранкон от имени церкви, отозвавшей свою моральную поддержку власти, в надгробной проповеди выразил надежду на скорые перемены. Изгнание в тень. Меньше чем через год 4 августа 2020 года 82-летний почётный, то есть отрёкшийся в пользу сына король Хуан Карлос покинул Испанию, которую возглавлял 38 лет. Отъезд, как было сказано в коммюнике двора, стал результатом обдуманного решения. Журналисты некоторое время искали бывшего короля по миру и наконец нашли в арабских эмиратах. Целью отъезда было вывести собственного сына короля Филиппа VI из тени скандалов, окружающих Хуана Карлоса, и таким образом укрепить институт монархии и династию Борбонов на испанском троне. Король сын Филипп VI выразил отцу благодарность за отъезд. Путь Хуана Карлоса к трону сопровождался непрерывными размышлениями о том, что он должен сделать, чтобы не дискредитировать восстановленную монархию. Тогда они привели его к мысли о восстановлении демократии. Сейчас к тому, что он должен покинуть страну. Хуан Карлос вновь стал изгнанником, каким был до того холодного ноябрьского дня, когда десятилетним подростком пересёк на поезде португальско-испанскую границу, чтобы у Франко появился возможный преемник королевской крови. Вынос из мемориала покойного диктатора, состоявшийся полгода спустя отъезд его состарившегося преемника Критиками нынешней коронованной республики воспринимаются как две взаимосвязанные победы. Эти события словно бы знаменуют наступление новой эпохи, где былые заслуги обнуляются самим фактом принадлежности к прошлому, породившему недостаточно справедливое настоящее. А прошлое, как того требует новейшая мода, без колебаний взвешивается на весах настоящего. Ничего более выдающегося, чем переход страны от диктатуры к демократии, Хуан Карлос, как и его протеже Адольфо Суарес, не совершил. Роль Хуана Карлоса преуменьшают так же, как роль Суареса, говоря, что транзит был неизбежен. Уже сразу после войны националистическая консервативная диктатура в Европе выглядела настолько очевидным анахронизмом, что начала трансформировать себя сама. сперва в целях мимикрии, потом экономического и политического выживания. И всё же с того времени, как испанский режим стал восприниматься анахронизмом, он просуществовал ещё почти 30 лет. Если переход к демократии и был неизбежным, то произошёл именно в тот момент, когда главой Испании стал Хуан Карлос. В отличие от франкистских законов, в соответствии с которыми молодой король начал этот транзит, Демократическая конституция не давала ему полномочий совершить что-то в политике, но долгие десятилетия большинство испанцев считали, что сделанного в переходное время достаточно. Дальше публичная жизнь короля состояла из непрерывной череды положенных конституционному монарху торжественных актов. А параллельно с ней ушла приватная, в которой за 40 лет набралось несколько крупных и мелких, личных и финансовых прегрешений. Последнее и худшее из них многомиллионный саудовский откат, премия за посредничество в заключении контракта на строительство испанской компанией скоростной железной дороги между Мединой и Меккой, и многомиллионное же пожертвование в благотворительный фонд немецкой возлюбленной. То ли залог любви, то ли способ сохранить богатство. Изгнание бывшего короля вписывается в более широкую тенденцию разгрома старых элит. охватившую мир после того, как закончился подруживший гражданцы элитами политический и экономический праздник 1990-х и ранних 2000-х. В начале 1990-х демократия политической жизни совпала с глобальным экономическим подъёмом. Знаменующие свободу классические либеральные ценности, поддерживаемые тогдашними правящими элитами, и рост уровня жизни пришли вместе и задержались надолго. В бывших коммунистических странах трудности перехода от социализма к капитализму сгладились новыми рыночными возможностями. Что касается развитых стран, их народы больше, чем когда-либо, доверяли своим элитам, которые избавили их от страха ядерной войны. Победили одни коммунистические диктатуры, а другие, вроде Китая, превратили в капиталистическую экзотику под красным флагом. Разрушили Берлинскую стену, объединили Европу. позволили путешествовать, пользоваться новыми технологиями и повысили всеобщее благосостояние. Люди настроились жить под звуки оды к радости, но трек внезапно закончился. Сначала случился экономический кризис 2008 года, потом миграционный 2015 года, вслед за ними стагнация, пандемия и наконец настоящая война, какой Европа не знала со времён Второй мировой. Причём именно та, которой удалось избежать во время холодной войны между Западом и Востоком. В Испании официальная безработица уже к 2012 году выросла до 25% и подошла к 50% среди молодёжи и вчерашних студентов, не доумевающих, почему государству и бизнесу не нужен их такой важный диплом по истории искусства или антропологии. Открытый мир без противостоящих военных блоков обернулся исламистской угрозой и страхами за европейскую идентичность. Мало того, что опасная Россия никуда не делась и пошла дальше, чем от неё ожидали. Кроме неё появился опасный Китай, который совсем не пушистая панда. Новое поколение пришло к выводу, что свободный мир это мир застарелого расизма. мир, где ничтожное меньшинство владеет той же долей собственности, что миллиарды людей, а страны, казавшиеся образцом парламентских демократий, это пережившие свой век репрессивные империи. В эпидемический 2020 год именитый британский историк, специалист по современной Испании Пол Престон, выпустил книгу под близким русскому слуху названием Преданный народ. История коррупции, политической некомпетентности и социального разделения в современной Испании. Если не читать других книг об Испании, в том числе того же автора, может сложиться неверное впечатление, что сторонники авторитаризма были правы. Испанская демократия не удалась, потому что не подходит нации, идущей своим особым путём. Чтобы избежать этого искажённого толкования, Престон показывает историю коррупции и некомпетентности как при авторитаризме, так и при демократии. Получается, книга о культурных константах, существующих на более глубоких уровнях, чем политическая система, автотартарная или демократическая. Книга о национальной колее и культуре как судьбе. Не вдающиеся в детали, но критически настроенные к собственной власти российские пользователи социальных сетей бросились сравнивать бегство Хуана Карлоса с желанным для многих уходом российского правителя хотя первый покончил с авторитарным режимом а второй его построил но и молодая протестная Европа провожала бывшего испанского короля словно свергнутого тирана на отъезд Хуана Карлоса реагировали как на бегство диктатора словно выпроводы самого Франко или его тень ликования по поводу отъезда Хуана Карлоса Чем-то напоминала радость от опрокидывания статуи другого испанского героя, Христофора Колумба, на противоположном берегу океана. И тот и другой строители нынешнего мира, который оказался не так уж хорош. Хуан Карлос за последнее десятилетие превратился в глазах молодого поколения в аристократа-мажора, который в молодости убил брата, вырос под крылом Франко, не дал совершиться великой испанской революции возмездия. убивал слонов в Африке, содержал любовниц и на одну из них потратил многомиллионный дар саудовского короля. Сам титул короля, институт монархии многим представляется настолько устаревшим, что его существованию невозможно найти оправданий в мире, где кажутся устаревшими даже классический парламент, привычная партия или старая, без оттенков, развлечения гендеров. К тому же монархия – говость, без которого может развалиться сложная испанская государственность, в глазах многих тоже отжившая. История повернулась ещё раз. Парламентская монархия, побыв привлекательным образом будущего в представлении её критиков, вновь возвращается туда, где была в начале 1930-х, в разряд анахронизмов. В радости по поводу отъезда короля есть оттенок так и не состоявшегося возмездия. обо самого реванша, которого избегали те, кто придумал и осуществил в 1970-е договорной переход к демократии. Оппоненты диктатуры не смогли изгнать Франко, теперь изгоняют его наследника. Хотя знаменитые оппозиционеры, действительно пострадавшие от режима, в том числе лидеры социалистов и коммунистов Гонсалес и Карильо, относились к Хуану Карлосу намного уважительнее. Чем новые республиканцы начала 21 века, которые не успели стать жертвами франкистских гонений. Хуан Карлос сделал всё, чтобы очистить институт монархии, воссозданный Франко, и вывести трон из тени диктатуры. Он сам перешёл на позиции сторонников демократии, тем более что это отвечало взглядам его собственным и большинства людей его поколения. 45 лет спустя молодыми испанскими республиканцами этот очевидный когда-то для всех факт забыт. Хуан Карлос вновь воспитанник и ставленник Франко, не давший свергнуть франкизм. То, что он сверг его сам, теперь оборачивается чуть ли не его виной. Без этого плавного транзита, глядишь, случилась бы очистительная революция с сопутствующим трибуналом. Новейшее когнитивное правило бунта против старших и элит позволяют судить деятелей прошлого, живых и мёртвых, вне исторического контекста. В реальности вопрос о революции в ранние годы правления Хуана Карлоса не стоял. Его сняла сама оппозиция, не видя спроса со стороны граждан. Гораздо более актуальной выглядела возможность консервативного армейского реванша. Перед глазами испанцев была не только ушедшая в прошлое гражданская война, но и португальская революция, которая поначалу вдохновила А потом разочаровала. Вне исторического контекста можно задать любой вопрос. Почему на Нюрнбергском процессе вместе с нацизмом не осудили коммунизм? Раз уж судили тоталитарных злодеев, а заодно и Америку за ядерные бомбардировки. Но в исторической реальности этот вопрос не возникал, и ставить его можно только исходя из идеальных, вневременных императивов. Именно ими сплошь и рядом оперирует современное антиэлитистское чувство. Вынужденный, хотя и заслуженный пренебрежением к закону и понятиям королевской чести, отъезд Хуана Карлоса пришелся на время, когда изгнание любого представителя элиты с начальственного поста, несмотря на прошлое достижение, воспринимается растущим числом граждан как справедливое. В прошлом не может быть столь ценных заслуг, чтобы в борющимся настоящем они перевесили принадлежность к элите. Ведь и сама общественно-политическая ценность прошлого сомнительна. Прошлое стало слишком старо для того, чтобы различать на его просторах, кто из правителей был диктатором, а кто не был. Для недовольных устройством мира сейчас все правившие по старым правилам в той или иной степени таковыми были. И даже Черчилля не спасает выбор верной стороны истории. Миллионы, полученные в дар от другого короля и подаренные королевской фаворитке, это такая же старина, как барская охота в джунглях, ледяной дом государыни Анны Иоанновны или танковое сражение. Хуан Карлос резко выделялся на фоне Франко для своих современников. Но 40 лет спустя его фигура сливается с фоном. На фотографии принца Хуана Карлоса рядом с Франко которые современниками после перехода Испании к демократии рассматривались в контексте, теперь всё чаще воспринимаются вне контекста. Вот диктатор, вот его наследник, вот они рядом, одинаково плохие, одинаково старые. В год отъезда Хуана Карлоса исполнилось столько же лет, сколько Франко в год смерти. Для современников эти фотографии означали успех поколенческого бунта. эмансипации детей от отцов. С одной стороны, Франко, Каррера Бланка, Ариас, с другой, успешно отменившая их устаревший мир Хуан Карлос Суарес Гонсалес. Прошедшее с тех пор время объединило Хуана Карлоса и Франко в разряде отцов. И эмансипационная работа детей продолжается по отношению к ним обоим, чтобы будущее имело возможность обойтись с нынешними детьми также немилосердна явление призрака если страна пережила диктатуру или период внешней зависимости в ней всегда будут в избытке люди, склонные списывать любую современную проблему на эту прошлую диктатуру или зависимость а поскольку любая современность состоит из списка проблем Прошлая диктатура становится бесконечной. Её жертвы никогда не иссякают, особенно в современном гуманном мире, где позиция жертвы обеспечивает моральное превосходство чуть ли не по всем вопросам. Так в Америке мы наблюдаем феномен вечного рабства. Движение Проект 1619 настойчиво предлагает считать датой основания США не принятие Декларации независимости. А год прибытия на континент первого корабля с чёрными рабами. Вот Америка, твоё настоящее лицо и твои истинные отцы и матери, основатели. Национальные, экономические и социальные проблемы Испании до сих пор выводят из времён Франко, хотя после него прошло уже больше лет, чем длился его режим. Точно так же в Восточной Европе после падения Берлинской стены прошло больше лет, чем она существовала. Но стена попрежнему виновата в экономическом отставании Восточной Европы. Хотя Восточная Европа не жила как западная не только во времена советской зависимости, но и до неё. Африка привычно списывает всё дурное на колониальное прошлое. Однако институциональное и экономическое отставание Испании от, например, соседней Франции существовало и до диктатуры, и отчасти сохраняется после, хотя разрыв сократился. Среднеиспанский поезд уже движется порой быстрее и точнее среднего французского. А крайне правые получают меньше голосов на испанских выборах, чем на французских. Часто кажется, что чем более демонстративно кто-то занимается выведением пятен прошлого, тем лучше будет сейчас. Как только разберёмся с прошлым, наладится и настоящее. Мир переоценивает разбор прошлого как метод благоустройства настоящего. Ностальгия по диктатуре Это не свойство мертвой диктатуры, которая, как всякий мертвец, неподвижна. Это свойство современности и людей, которые живут прямо сейчас. Поэтому проблему ностальгии не решить манипуляциями с прошлым. Нужны действия в настоящем, не обязательно связанные с переделкой прошлого. На рубеже 60-70-х годов XX -го века, В Греции диктатура полковников возникла не потому, что греки плохо выучили уроки диктатуры Метаксаса, правившего страной в 1930-х, и не из-за того, что его мало ругали в школах, а потому, что чехарда правительств в сочетании с бедностью, раздутой национальной гордостью и американской поддержкой, хоть чёрта лысого, лишь бы назвался антисоветским, породили ситуацию, в которой группа военных среднего звена попыталось счастье и на время его обрела. А дальше новая хунта столкнулась с общественной и интеллектуальной оппозицией не потому, что людям не нравился покойный Метаксас, о котором противоречиво и неполно рассказывали в школах. Он ведь не только диктатор, но и жертва фашистской агрессии Муссолини, твёрдо давшая ей отпор, а потому что им были противны эти конкретные офицеры в чёрных мундирах и то, что они делают. В полковниках не признавали легитимную власть и политическое лицо греческой нации даже не потому, что они были авторитарны. Часто нации узнают себя, видят своё политическое и властное воплощение именно в авторитарных лидерах. А потому что именно эти люди, именно в это время, с точки зрения национального большинства, не подходили на эту роль. Даже для юго-восточной окраины европейского мира правительство узколобых полковников, спасающих страну от коммунизма и секса, было нестерпимой архаикой. И наоборот, сплошь и рядом раздаются возгласы удивления. Мы столько рассказали о репрессиях, о войне, о дискриминации, а люди продолжают находить им оправдания. Россия на рубеже 1980-х-1990-х прошла через период глубокой самокритики и разочарования в собственной политической системе подобный которому переживала далеко не любая уходящая диктатура но он не спаса от тяги к автократии и объяснения мало разоблачали кажется тут слишком простым подобно фараону франко строил свою пирамиду при жизни именно поэтому формально она не является памятником франко В центре безразмерной базилики похоронен Хосе Антонио Прима де Ривера, основатель фаланги. Чтобы перевернуть страницу и стереть пятно, надо вынести и Риверу. Но и это не поможет, даже без тела Риверы, долина павших, базилика и гигантский крест останутся памятником времени Франко, от жестокости гражданской войны до экономического бума и вызванной им политической трансформации. Любое предприятие по переформатированию Долины павших оборачивается лишь попыткой переосмыслить её значение и неизбежно останется в тени её первоначального замысла. От диктатора здесь не убежать, как от погони в дурном сне, а уничтожение всего мемориала было бы слишком пугающим действием для любой власти. Не сносить же гигантский крест, церковь, могилы, уподобляясь анархистам республики Тем более, что даже такое уничтожение не выведет страну из тени прошлой диктатуры, которая, как мы видим, бесконечна, а просто отодвинет линию борьбы с её неискоренёнными остатками дальше за горизонт. Господство Франко снова и снова обновляется и продлевается не только немногими поклонниками авторитарного прошлого, но и гораздо более многочисленными строителями будущего, которые охотятся за тенью давно умершего правителя в настоящем. На вторые похороны Каудильо, состоявшиеся 45 лет спустя после первых, пришёл не твёрдым шагом человек, похожий на Франко в его последние годы жизни. Это был состарившийся подполковник Антонио Техеро, самый отчаянный участник переворота 23 февраля 1981 года. Последние попытки вернуть Испанию во времена Франко Небольшая группа собравшихся на повторные похороны встретила его криками: "Техеро! Техеро!", похожими на ритмичные крики "Франко! Франко!", которыми толпы приветствовали своего вождя десятилетия назад. Техеро сегодня был вместо него. Из-за сходства, вызванного дряхлостью Техеро и его намеренным подражанием облику ушедшего диктатора, Франко на своих вторых похоронах И правда, словно бы раздвоился. Он был в гробу и у гроба. Немочный автор неудачные попытки повторить в 1981 году то, что Франко удалось в 1936. И был самым страшным призраком ушедшей диктатуры, которую Испания оказалась способной породить в конце второго десятилетия нового века. Однако возраст, физическое состояние и внешний вид собравшихся наглядно свидетельствовали о том, что будущие опасности подстерегают страну не здесь. Блуждающие огни. В то время как одни отменяют прошлое в борьбе с авторитетами, другие используют его как оружие. Мир проходит между двумя угрозами: настоящего без прошлого и прошлого, которое атакует настоящее и пытается превратить его в себя. Немёртвый Франко. Не дряхлы те герои, не прошлое сорокалетние испанской диктатуры не могут нести угрозы миру. Испании Франко больше не будет, но то, что сделала её Испания и Франко, никогда не исчезало и блуждает по миру. Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков. Ветер одни по земле развивает, другие дубрава вновь расцветая рождает. и с новой весной возрастают. Так человеки. Сии нарождаются, те погибают. На заре истории люди открыли, а Гомер одним из первых сформулировал, что человеческое существование намного короче жизни человеческой мысли. Знание фактов передается, переживания нет. Люди знают, что были диктатуры, войны, инквизиции и кровавые революции. Но знание изнутри этих событий с огромным трудом и ошибками переносится вовне. Именно поэтому современным испанским противникам Франко кажется, что их предшественники пошли на компромисс, потому что забыли гражданскую войну, диктатуру и принесённые жертвы. В действительности они пошли на компромисс именно потому, что помнили гражданскую войну и диктатуру. Они сами были этой войной, диктатурой. жертвами и компромиссом. Простое знание прошлого не обесточивает, не выводит из действия те социальные механизмы, которые его создали. Франко умер, Техеро доживает небочным стариком. Но то сочетание лести и силы, обиды и жажды мщения, страха перед чужаками и торжества над врагом, которое рождало прошлые диктатуры и войны, не исчезло. Их столкновения высекают искры и поджигают общество в самых разных уголках мира, совершенно не обязательно на могилах старых диктаторов или на фронтах бывших войн. Вряд ли Тхера возглавит даже более молодых сторонников Франка и поведёт их на парламент. Вряд ли новые сторонники Франка за ним пойдут. Вряд ли у Франка Салазара, чёрных полковников вообще наберётся достаточно новых, тем более и юных сторонников, способных стать силой и представлять угрозу. Но сторонники найдутся и находятся у тех идей, которые когда-то привели диктаторов к власти и позволили долго её удерживать. Назвать свою страну, свой народ, свою цивилизацию исключительными и противопоставить их остальным. Этот механизм до сих пор работает. обвинить в своих проблемах внешних врагов и их внутренних пособников инструмент, который редко даёт сбои. Сказать, что нас не любят за то, что мы лучше, честнее, глубже, праведнее, духовнее, и на этом основании позволить себе ненавидеть других отличный план. Объявить несогласных предателями и агентами внешних сил оказывается соблазнительным не только для диктатур. Так и тянет передать ответственность за себя великому воину или мудрецу, и потом верить им во всё. А воинам весьма сподручно от имени простых людей бороться с элитой, богаартами, умными и вообще всеми, кому надо больше других, кто не хочет, как все. Очень действенный приём говорить от имени группы: нации, культуры, церкви, исключая тех, кто хочет сказать что-то другое. Править, противопоставив одних граждан другим. Объявить одних хорошими, а других плохими, эксплуатировать удовлетворение тех, кто попал в число хороших, это даёт неизменный результат. Использовать давнюю или новую войну для патриотической мобилизации населения и уничтожения противников власти до поры до времени безотказно действующий приём. Пугать врагами и бедами из прошлого и представлять себя спасителем от них в настоящем и будущем. запрещать то, что не соответствует твоему личному вкусу и представляет для тебя опасность, рассуждая о спасении национальной культуры, объявлять свою страну отдельной цивилизацией с особыми ценностями и идеалами, превосходящей прочие, особенно те, которым уступаешь. Все эти механизмы не выводятся из строя рассказами о прошлом, потому что люди не помнят этих рассказов или никак не соотносят их с собой. Подобно блуждающим болотным огням, эти идеи бродят по миру и воспламеняют воздух вокруг себя. Они могут загораться над могилами как бывших диктаторов, так и их противников. В землях, откуда начинались прошлые войны и диктатуры. И в землях, которые им противостояли, превращая потомков-победителей в оружие возмездия побежденных. Те же механизмы, которые привели к власти Франка, Салазара, греческих полковников работают, потому что люди часто не замечают, что живут внутри этих механизмов и сами становятся их деталями. Но раз эти механизмы действуют, должно работать и то, что уже не однажды помогало их остановить.